Глава третья. По следам прошлого. Галактика-туманность Андромеды. Ипсилон Андромеды, рукотворная экзопланета Каланта. «Мой народ – лидер по использованию передовых технологий для создания искусственных планет. Одним из способов является формирование массы из межзвездной пыли», – увлеченно рассказывал Геф, внимательно слушавшим «Стимуляри и Кри». Этот процесс начинается с выбора подходящего региона космоса, богатого межзвёздной пылью и газом. Затем мы используем сверхмощные гравитационные генераторы, чтобы собрать эту пыль в одну точку, создавая зародыш будущей планеты. Затем специальные устройства сжимают эту массу, формируя горячее ядро планеты. Кстати, также можно создавать и звёзды, только для этого нужно гораздо больше энергии и пыли. Впрочем, я отвлёкся. После этого начинает процесс терраформирования. Терраформинг может включать в себя такие процессы, как изменение атмосферы, создание водных ресурсов, формирование почвы, увеличение температуры и многие другие. Для этого могут использовать различные технологии, такие как орбитальные зеркала, генераторы гравитации, нанотехнологии, генетическая инженерия и многие другие. Все эти процессы требуют огромных ресурсов и знаний в области физики, химии, биологии и инженерии, но белтрианцы смогли добиться значительных успехов в этой области создав множество искусственных планет, подобных каланте. Подобный способ позволяет создавать миры с заранее заданными параметрами, такими как размер, масса, орбита и климат, что делает их идеальными для последующей колонизации. «А что происходит после того, как планета остывает, и как долго это длится?» — спросила Лиара. «Сначала нанороботы распыляют специальные вещества, которые помогают стабилизировать атмосферу и остудить ядро с мантией. Затем роботы-строители начинают проектировать инфраструктуру планеты такую как дороги, города и другие сооружения. Затем начинают сажать растительность, используя генетически модифицированные семена, которые могут выживать в экстремальных условиях. Эти растения помогают насыщать кислородом и поглощать углекислый газ, что способствует формированию жизнеспособной среды обитания. Когда планета готова к колонизации, белотарианцы переселяются на нее и создают общество, гармонично вписываясь в окружающую среду. Они используют новейшие экотехнологии, чтобы поддерживать экологическое равновесие и предотвращать любые негативные последствия для окружающей среды. Но для всего этого требуются огромные запасы энергии, практически безграничные. Не понимаю, откуда берется столько энергии? Из вакуума, — вместо Гэфа подсказал илир Белатрианцы еще миллионы лет назад подглядели у Доэдра занимательный способ добычи безграничной энергии, используя квантовые флуктуации вакуума. Они строят специальные установки, которые способны захватывать эти фруктуации и преобразовывать их в энергию. Этот процесс не требует никаких ресурсов, кроме самой установки, и может обеспечивать практически безграничную энергию. Этот способ добычи энергии основан на принципах квантовой физики и требует глубоких познаний в этой области. Белатрианс провели множество экспериментов и исследований, прежде чем смогли создать рабочую установку. Они также разработали специальные технологии для стабилизации и контроля процесса, чтобы избежать любых непредвиденных последствий. «Все верно, капитан. Но это принесло вначале лишь разлад, распад и деградацию нашего общества». Когда началась всеобщая война за контроль над звездными системами и раздел власти, белотрианцы надолго оказались разобщены и изолированы на своих мирах. С тех пор и появился обычай наносить на лица отличительные знаки той или иной колонии. Сейчас это не столько обязательство, сколько старая традиция. На моем лице знак Беллатри, а моя жена носит символы каланты, но при этом мы никогда не выясняем и не спорим относительно того, чей родной мир лучше. Это удел глупых ксенонационалистов и упоротых политиков». Антикетера медленно приближалась к поверхности каланты под чутким управлением планетарного диспетчера. Обычно чужакам и гостям получить разрешение на посадку было весьма проблематично но не для тех, кого ожидал на ужин сам всесильный примарх Вакариан. Почти все города белотрианцев были стандартизированы, так что отличить один город от другого порой не представлялось возможным. В столице Каланты, на удивление, оказался самый маленький мегаполис на планете Элисиум. Его население было всего 30 тысяч жителей и в основном состояло из государственных служащих. Обслуживанием городской инфраструктуры занимались в основном роботы под управлением ГИ голографического интеллекта, который, в отличие от квантового ИИ, не был подвержен осознанности и эволюции интеллекта. А вот за многочисленными городскими парками и клумбами с цветами приглядывали и ухаживали уже не роботы, а нанятые работники из числа местных жителей. Также в их обязанности входило наблюдение и предотвращение нарушений экологической безопасности городской среды. Сэрус Вакариан встретил экипаж антикитеры на открытой террасе перед домом, который ничем не отличался от двухэтажных вилл остальных граждан. Ну, может быть, вилла была иной конфигурацией, и крыши немного странной формы, но в целом отличия минимальны. Когда я хлял космодрома, друзья мои, не было проблем в пути. Вакариан вежливо поздоровался за руку со всеми прибывшими, включая и Лира, который, будучи синтетиком, не мог рассчитывать в белотрианском обществе на равноправие, и тем не менее не был обижен и обделен вниманием. «Благодарим за приглашение. Мы получили настоящее наслаждение от поездки» серус вакариан был высоким статным белотрианцем. он был одет в простой но элегантный костюм белого цвета который подчеркивал его мужественность и авторитет на груди у него висел знак примарха золотой трелисник в виде узла вокруг круга никаких иных регалий или отличительных знаков он не носил даже привычные символы принадлежности к той или иной колонии он не посчитал нужным наносить на лицо во всем его облике читалась нейтральность вакариан жестом пригласил гостей в свой дом Гости проследовали за ним через террасу, украшенную цветами и растениями, и вошли в просторный гостевой зал, где их ждал богатый украшенный стол. Блюда были тщательно отобраны под метаболизм каждого из гостей. «Я рад, что вы смогли прибыть, найдя для этого время», сказал Вакариан, когда все рассели за столом. «Я давно хотел познакомиться с вами и обсудить некоторые вопросы». «Мы тоже рады этому визиту», – поспешно заверил Элир. «Надеемся, наше прибытие не вызвало никаких неприятностей или проблем». «Нет, конечно, нет», — Вакариан улыбнулся. «Вы наши гости, и я рад видеть вас здесь. Мне уже доложили о том, что произошло с вами у Небесных Врат. Чудовищная трагедия, которую еще предстоит оценить и осмыслить. Империя Болиссария не в первый раз провоцирует нас на военный конфликт. Но на этот раз Император перешел всякие границы. Без сомнений, ответ не заставит себя долго ждать. Но прежде нужно собрать необходимое количество голосов остальных примархов». «Как вы, наверное, уже знаете, подобные решения принимаются коллегиально. Не буду утомлять и загружать вас политикой, но я не вижу среди вас Гэфа Ризо и Белорию Эстер. А еще в вашем экипаже была Крит Салли, если я не ошибаюсь. Где они все?» И Лир готовностью объяснил. «Все верно. Гэф и Белория просили извинить за опоздание, но они так долго не видели свою семью и детей, что решили навестить их первыми. Они обещали приехать чуть позднее». Криад от с отправилась вместе с ними осматривать свой новый дом. Благодаря вам Кри может теперь рассчитывать на получение постоянного вида на нажительства. В таком случае все трое непременно успеют к десерту. Прошу, не стесняйтесь. Все блюда приготовлены из продуктов питания, соответствующих вашему метаболизму и родным мирам. Вы что-то хотите спросить, дорогая Лиара? Селенидка смутилась от того, что Вакариан назвал её по имени, хотя она его не называла но, переборов смущение, быстро задала вопрос, который волновал не только её. «А откуда у вас наши продукты? Это ведь так далеко отсюда. Например, луковая головка». «Селена благословенная нам давно и хорошо известна. В нашей галактике тоже обитают ваши соотечественники, решившие сменить место жительства. Их немного, не больше двадцати или тридцати семей. Но их рацион питания входит в обязательный продуктовый план пищевых заводов». Это специальное правительственное распоряжение, когда пищевая промышленность учитывает предпочтения и пожелания инопланетников. Нам это не сложно, а селенитам приятно». Ляра с опаской откусила отварной кусочек луковой головки лукана и пришла в восторг. Стим и Сайлор молча поглощали незнакомые блюда и нашли их великолепными на вкус. За ужином Вакариан продолжил обсуждать различные вопросы, касающиеся политики, экономики и культуры белотрианцев. Он проявлял живой интерес к мнению гостей и старался найти общий язык со всеми. Он также поделился планами по развитию Каланты. После ужина Вакариан пригласил гостей в свой кабинет, где они могли бы продолжить беседу в неформальной обстановке. Кабинет был обставлен просто, но со вкусом. На стенах висели картины с изображением пейзажей Каланты, а на полках стояли книги и сувениры, собранные Вакарианом во время его длительных путешествий. Ляра чуть не расплакалась, увидев на одной из них такие привычные пейзажи Селены и астероидов, среди которых виднелись буши. «Мистер Вакариан, разрешите вопрос?» «Просто Сэрус, спрашивайте. Вы ведь астроинженер Сайлор Креник?» «Так точно. Что будет с антикитерой Мы её ещё увидим?» «Присоединяюсь к вопросу», — поддержала Ева, используя электронный речевой синтезатор. «Этот звездолёт стал нам общим домом. Мы заранее протестуем против изъятия корабля». Вакариан удивлённый и немного поспешно поднял руку. «Вы зря переживаете. Иерархия никогда не претендовала. И не станет претендовать на этот корабль. Ведь это собственность менталов из Храма Расширенного Сознания, наших союзников. Мы в курсе вашей миссии и обещали магистру Зумаки оказывать вам всяческое содействие. Сейчас наши техники произведут первичный осмотр и все необходимые ремонтные работы. Ваши корабельные припасы сильно истощены». «Иерархия пополнит их совершенно безвозмездно. Вижу по лицам, что вы не доверяете мне. Чем я могу вас убедить в своей искренности?» Элир думал недолго и решил рискнуть. «Мистер Вакариан, нам стала доступна информация о причастности вашей компании вооружений Сирта к некоторым экспериментальным образцам вооружений, которые сегодня использовали имперцы против ваших собственных сограждан при штурме небесных врат». И Лир вывел на экран планшета и продемонстрировал изображение прототипа 9. «Это разработка Salvation Industries, доведённая до ума вашей компании». Лицо Вакариана осталось невозмутимым, словно он только этого вопроса и ожидал. «Капитана Лир, ваши умозаключения в корне неверны. Всё совсем не так, как вы думаете. Тогда просветите нас. Мы желаем знать правду. Всё, что вы сейчас услышите, является государственной тайной». Распространение этих сведений больно ударит по репутации иерархии. Вы очень многое узнали сами, и потому я лишь кое-что уточню, чтобы вы все правильно поняли. Дело в том, что я уже не являюсь владельцем компании «Вооружение Сирта». Я передал государству контрольный пакет акций сразу, как только понял, что «Галактика Млечный Путь» вскоре станет ареной большой битвы для людей, а для белтрианцев недоступной территории. Империя желает объединить разрозненное человечество в единый монолит, но теми способами, что выбрал Болиссарий, это сделать невозможно. Иерархия не желает влезать в этот котел страстей и раздоров, тем более принимать участие в кровавой гражданской войне. Люди сами должны определиться, чего они хотят. И потому захват небесных врат был лишь делом времени. Вооружение Сирта прибрала в итоге Империя, отдав за нее практически весь имеющийся у нее сол. Сол. Это гигантская сумма, которая очень нужна иерархии. Если угодно, то было коллегиальное решение о продаже. Все наработки и экспериментальные прототипы были также переданы Болиссарию. Таковы были условия. «А что взамен?» — спросила Ева. «Вы наверняка выдвинули дополнительные условия. Империя не будет вторгаться в галактику Андромеды и оставит наши колонии в покое. Не понимаю, почему тогда Империя напала на небесные врата. Тут что-то не вяжется». Вакариан тяжко вздохнул. Было видно, что этот разговор сильно тяготит его. имперцы заплатили меньше, чем обещали, а мы отказались добровольно передать им контроль на червоточиной и стали оказывать помощь их врагам, Альянсу и Федерации». «У меня только один вопрос, мистер Вакариан», сказал Стим, все это время молчавший. «Задавайте, прошу». «Что такое прототип-9? Кто его создатель и почему он так напоминает трансмира?» О, вот это очень хороший вопрос. Ответить на него не так-то просто. Вакариан вернулся к своему креслу, после чего медленно налил свой бокал стейча из хрустального графина. У вас старые фотографии эмбриональной стадии этого существа. В реальности, как вы видели, он намного больше и сильнее. Это разработки Salvation Industries, впоследствии ставшие фармацевтическим гигантом экзогений. Все их наработки были проданы вооружением Сирта, которые внедрили в него последний компонент – ДНК трансмира. Мы не собирались использовать это существо в войнах, лишь изучали ради холодного научного интереса. Но всё изменилось приходом Селестиалов и последующего распада Альянса систем. Исчезло скрепо, что сдерживало буйное человечество от повторения прошлых ошибок. И чтобы подстраховаться, было принято решение повременить с уничтожением прототипа 9, а вместо этого продолжить научные эксперименты и изыскания в этих областях. Пять или шесть лет назад к нам прибыл командор Алёшин, который, так же, как и вы сейчас, интересовался этим суперорганизмом. Он хотел во что бы то стало заполучить живые клетки и карту генома, а ещё просил отдать ему на время прототип 9. Но мы отказались. Да и кто бы согласился на такое? «А командор не говорил, для чего ему понадобились клетки и монстр?» — спросил илир Он сказал, они ему были нужны для борьбы с клаксианцами. «Но ведь это лишь легенда такая же, как миф о семи братьях». «Не будем юлить и обманываться, дорогой капитан Элир. Это не легенда. Клаксианцы существуют, и они представляют серьезную угрозу для всех разумных цивилизаций вашей галактики, ибо умеют виртуозно манипулировать разумом своих жертв, подчиняя их себе». «А командор Алешин знает об этом?» — спросил Стим. «Да, он знает», — ответил Вакариан. «Он один из немногих, кто видел клаксианцев вблизи и выжил». Он посвятил себя поиском оружия. И для этого ему нужны были клетки прототипа 9. «А вы ему их дали?» спросил илир «Нет», — ответил Вакариан. «Мы не могли позволить себе рискнуть тем, чтобы это существо случайно попало не в те руки, в особенности Империи. Мы знали, что Болиссарий не остановится, пока не добьется своей цели. И мы не хотели, чтобы прототип 9 стал орудием в его руках». «Но вы же сказали, что продали все наработки Империи, кроме этого чудища», — напомнил Ева. Так как в таком случае «Прототип-9» угодил в руки имперцев?» «Мы продали им всё, кроме «Прототипа-9», — подтвердил Вакариан. А дальше всё пошло по незапланированному сценарию. Промышленный шпионаж и воровство — вот что случилось». «Что вы имеете в виду? Империя пошла на воровство?» «Не Империя. Командер Алёшин». Вакариан поспешно сделал глоток стейча, заглушая поднимающееся изнутри раздражение. Его гости застыли от изумления, боясь упустить хоть одно слово. На их лицах была тревога. Он смог проникнуть в закрытую лабораторию и выкрал ключи управления прототипом, после чего выпустил того на свободу. Пока эта информация дошла до службы безопасности, пока были приняты меры, от виновника и след простыл. «Это самое безумное, что я только слышал», — не выдержал Стим. «Я вам не верю». «Если не верите мне, посмотрите записами». Ракариан включил изображение, и вся стена комнаты превратилась в один большой экран. Началась трансляция с высоким разрешением, на котором было видно, как командор Алешин легко проникает в закрытую лабораторию на охраняемой территории. Он одет в обычный деловой костюм и имеет при себе специальное оборудование для взлома систем безопасности. алёшин проходит через несколько коридоров, преодолевая препятствия и уклоняясь от камер наблюдения. В одном из коридоров он сталкивается с охраной, но быстро вырубает их с помощью нейропарализующей волны покрова. Далее на видео алёшин входит в лабораторию, где хранятся ДНК-ключи прототипа 9. Он подходит к специальному терминалу и взламывает его, получив доступ к ключам. Затем он берет контейнер с ключами и помещает его в сумку. В этот момент на экране появляется предупреждение о нарушении безопасности, и Алешин понимает, что его обнаружили. Он быстро покидает лабораторию и пробирается обратно через коридоры, преследуемые охраной. Дальше запись заканчивается. «Подтверждаю». Запись не подделка и не результат генерации нейросети, Кэп. Кроме того, чувства мистера Вакариана чисты и открыты. Он честен с нами и ни единого намека на ложь. Ева обернулась к Вакариану. Поэтому вы его все эти годы разыскивали за воровство? Не только. У нас появилось подозрение, что командор перешел на сторону клаксианцев. Но ведь он сам вам сообщил, что ищет оружие против них, — воскликнул Стим. Зачем ему на них работать? Это совершенно противоречит всему, что я о нем знаю. «А вы уверены, что хорошо знали своего друга?» Строгость в голосе Вакариана заставила всех призадуматься над этим с виду простым вопросом. «Вы способны читать его мысли?» «Магистр Зумаки знает об этом?» Голос Тима дрогнул. «Вы сообщили ему об инциденте?» Вакариан молча кивнул и снова сделал глоток стейча. Настроение белотрианца испортилось от подобных воспоминаний. «Наверное, разговор с Зумаки был не из самых приятных». Неудивительно, что магистр так долго и нехотя собирал эту экспедицию. я Ева медленно опустилась в кресло и закрыла лицо ладонями. «Какой позор! Что же ты, Дима, натворил? Немыслимо! А что стало с прототипом девять? Только не говорите, что они оба скрылись!» «Оба скрылись!» В голосе Вакариана появились нотки холода и металла. У девятого оказалась одна крайне любопытная способность, а именно двигаться в пространстве, не прибегая к варпу. Вероятно, это умение он приобрел благодаря геному трансмира. Для нас это стало полной неожиданностью. Никому и в голову не могло прийти, что Коммандер пойдет на нечто подобное. Что же до него самого? За его антикетерой невозможно проследить. Мы подключили к поискам всех союзников, подняли старые связи среди старых рас и ничего не нашли. Совершенно. Я очень хорошо понимаю ваше недоверие и недоумение. А представьте, каково было мне» высшему должностному лицу каланты то что простительно авантюристам и совершенно недопустимо для политика и иерархии а ваш друг очень высоко взлетел в наших политических кругах поставьте себя на мое место и вы поймете мой шок от произошедшего Итак, у нас снова вопросов больше чем ответов Илир поднялся с кресла от лица рядцангов и всех сенсов храма приношу иерархии извинения если мы чем-то способны помочь или посодействовать в поисках командара алешина «Можете целиком рассчитывать на нас?» «На меньшее я и не рассчитывал». Вакариан был снова невозмутим и спокоен. «Скажите, Сэрус, а почему вы решили, что Алешин работает на клаксианцев? Прототип-9 в итоге оказался у Императора. Мы готовы это подтвердить». Стим ухватился за последнюю попытку оправдать Командера, словно за спасительную Соломину. «Это лишь мое предположение и догадки. Командер мог продать Империи Прототип-9, мог утратить над ним контроль или его могли силой принудить сотрудничать. В любом случае, мы сможем это узнать наверняка только из уст самого виновника. Я не обещаю вам ничего, кроме справедливого и независимого суда для командора Алешина. Будут рассмотрены все точки зрения, принятого внимания его прежние заслуги перед иерархией. Примархам главное понять мотивы произошедшего и вернуть контроль над прототипом, хотя последнее мне кажется уже невыполнимым и несколько фантастичным. Вы что-то хотите добавить, капитан Элир? В захваченном форте Зяндар мы столкнулись с имперскими диверсантами. Они имели при себе неизвестную экипировку и мощное энергетическое оружие. Нам хотелось бы понять, как с ними бороться, как противодействовать этому новому виду оружия. Разумеется, мы передадим вам списки и технические характеристики всех образцов оружия, включая перспективные разработки. Только вы должны учитывать, что за то время, что вооружение серто трудятся на империю, Они могли придумать что-то принципиально новое и неизвестное нам. Также мы будем благодарны ответному жесту с вашей стороны, базам данных с монолитов бескрайних, а также информации из серверов Salvation Industries». Капитан Элир и Вакариан не спеша обменялись информацией, после чего каждая из сторон выдохнула. Некоторая напряженность и недоверие исчезли, сменившись благодарностью. Входящий вызов отвлек Вакариана, и пока он разговаривал, Элир отозвал его в сторону вы уверена, что он с нами максимально искренен и это не часть спектакля абсолютно уверена», пришел холодный мысленный ответ он ведет дело честно пока во всяком случае разумеется он ни на секунду не поверил в наше соучастие в поимке алешина бакорриан достаточно умен чтобы понять что в случае обнаружения димы мы его никому не отдадим особенно белотрианцам вся эта мутная история с продажей вооружений сита маньяку балесарью и так оставила после себя большое несмываемое пятно на репутации империи Им как раз для полного счастья сейчас не хватает признания союзникам, что они утратили контроль над Небесными вратами, в том числе благодаря вмешательству своего же прототипа. Кстати, не помешает поинтересоваться судьбой восьми предыдущих. Стим находил себе место от волнения. Информация от Вакариана не укладывалась у него в голове. Его друг и наставник не злодей. Он не мог добровольно по собственной воле выпустить на свободу зло, подобное Девятому. Значит, на то были веские причины. Но где в таком случае искать командура, чтобы получить ответы на все вопросы? Что-то не так, босс? Глотнёшь? Сэллер протянул Саларианцу стакан с соком. Нет, спасибо. Думаю, мы ничего нового здесь больше не узнаем. Сэллер пожал плечами и с усмелкой стал разглядывать со спины Лиару и Еву, заинтересовавшимися большим аквариумом, где плавали экзотические моллюски и рыбы. Девушки так были очарованы странными созданиями, что они сразу заметили подошедшего сайлора. Вы знаете, дамы, Однажды я оказался в необычной и нелепой ситуации. Сайлор по-домашнему обнял обеих девушек за талии. Я был на далекой планете, где жители устраивали ежегодный фестиваль, посвященный инопланетным рыбам. Они собирали самых красочных и экзотических представителей из всех уголков галактики и устраивали настоящее шоу. Я решил принять участие в этом фестивале и даже купил себе билет на лотерею, где главным призом была самая редкая рыба — звездный дельфин. И вот вы знаете, я выиграл. Я был в восторге от своей удачи и не мог дождаться, когда смогу увидеть своего нового питомца. Но когда я пришёл забрать свой приз, оказалось, что звёздный дельфин — это не просто рыба, а настоящее чудовище размером с космический корабль. Я был в шоке и не знал, что делать. Мне пришлось спешно продать его владельцу ресторана морской кухни. А поутру я раскаялся и решил вернуть дельфина себе. Однако за ночь его успели разделать и даже скормить половину туши залётным туристам. В утешения владелец ресторана распорядился бесплатно накормить меня этой рыбой. И когда я её ел, я был готов плакать от огорчения. Но самое обидное, эта рыба на вкус ничем не отличалась от любой другой. С тех пор я не могу есть морепродукты. Ляра с Евой переглянулись, испытав от рассказа шок и недоумение. Сайлор, это отвратительно. Ева первой пришла в себя. Ты в курсе, что звёздные дельфины — разумные существа? Их отлов и убийство категорически запрещены. Это что же получается, наш Сайлор-космическая звезда, хладнокровный людоед? лиара но я ж не знал. Для меня все эти рыбы на одно лицо. Да неужели? Отойди-ка от аквариума подальше, пока не задумал сожрать этих милых малюток. Только дикари и варвары едят разумных существ. И заедя отсюда. Но эти-то присмыкающиеся разумом не обладают. А тебе-то откуда это знать, каннибал? И не трогай меня своими алчными ручонками» молить чтобы об этом вопиющем случае не узнали зелёные, иначе внесут в свои чёрные списки. Стим невольно улыбнулся, наблюдая за их перепалкой. Вернувшийся в комнату Укариан был приятно удивлён непринуждённой атмосферы, царившей в его доме. Его гости с любопытством разглядывали предметы искусства, картины и недавно приобретённый аквариум с морскими обитателями с Беллатри. «Капитан Элир, я случайно узнал, что вы желаете посетить уважаемого ректора?» Вы сделали запрос на посещение Института тонких энергий? Наш друг Гефри Зо и его супруга отправили запрос. Нам отказали? Я только что разговаривал с ректором Института. Он решил прежде позвонить мне. Напротив, он ждёт вас завтра к полудню и просил меня не препятствовать вам в этом. На моей памяти Хенна впервые так быстро даёт ответ на запрос. Прежде на это уходил месяц, а то и гораздо дольше. Располагайтесь в моём доме, а завтра я сам подброшу вас к Институту». «Спасибо, сэрус. Мы вам очень признательны». я возмутилась «Но, право слова, нам неудобно стеснять вас в вашем доме. Мы можем пожить и в гостинице». «Пустяки, милые леди. Мой дом — ваш дом. Я нечасто встречаю гостей, ибо моя должность подразумевает находиться в гуще всех событий. Мой помощник подменит меня на рабочем месте до завтрашнего дня, а потом снова хлопоты и заботы по расселению беженцев. Утрата небесных врат теперь надолго станет моей головной болью». «Как вы, наверное, уже обратили внимание, с этой стороны червоточиной систем безопасности значительно меньше, чем в вашей галактике. Отныне это боевая линия соприкосновения наивысшего приоритета». Раздался звонок в дверь, и через минуту в гостиную смущенно зашли Гефф и Белория. «Извините за задержку, достопочтенный сер», — сказал Гефф, подходя к Вакариану. «Застряли в воздушной пробке. Сейчас из-за наплыва беженцев вокруг творится что-то неописуемое». «Понимаю». У меня для вас обоих хорошие новости. Вакариан с интересом принялся изучать Белорию. Мы только что обсуждали ваш завтрашний визит в Институт тонких энергий. Ректор ждёт вас завтра к полудню. Я с радостью составлю вам компанию. Мы схенные старинные друзья, но обязанности и дела, к сожалению, не позволяют мне его часто навещать. А тут удобный случай. Мы с моим мужем перед вами в большом долгу, достопочтенный сер. Белория даже немного смутилась от внимания Вакариана. Мы с нетерпением ждём встречи с ректором и его научной командой. Простите за беспокойство. Мы надеялись обойтись своими силами и не доставлять вам лишних хлопот. Вы пропустили самую интересную часть нашей беседы, но зато подоспели к десерту. Пройдёмте к столу. Ваши друзья потом вам расскажут итоги наших переговоров. Геф в недоумении посмотрел на Элира, но тот сделал успокаивающий жест. Сэрус подвёл Гефа и Белорию к столу, где на изящном фарфоровом сервизе Были расставлены тарелки с необычным десертом. Это были небольшие полупрозрачные шарики ярко-синего цвета, похожие на ягоды, но гораздо больше по размеру. Они источали тонкий сладковатый аромат, который манил попробовать эти странные лакомства. «Это плоды с моей родной планеты Аквион, а заодно старый семейный рецепт их приготовления», пояснил Сэрус, заметив любопытные взгляды гостей. «Они называются аквафрукты. Очень питательные и освежающие. Прошу, угощайтесь». Но прежде вы должны узнать, что в необработанном сыром виде эти плоды смертельно опасны из-за наличия в мякоти смертоносного нейротоксина, способного мгновенно остановить дыхание. Так что, если вы мне доверяете, то смело пробуйте. Также пойму и не осужу тех, кто воздержится от дегустации». Гефф и Белория, прекрасно понимая, что это проверка, с осторожностью взяли по одному шарику и попробовали. Их глаза расширились от удивления. Вкус был действительно необычным, сладким с лёгкой кислинкой и приятным освежающим эффектом. Это восхитительно, воскликнула Белория. Я никогда ничего подобного не пробовала. Постепенно остальные гости один за другим подходили и тоже пробовали аквафрукты. Сэр улыбнулся, довольный реакцией гостей. Они некоторое время наслаждались необычным десертом, обмениваясь впечатлениями. Когда трапеза подошла к концу, Сэр предложил гостям проводить их до гостевых комнат. Ваши покои готовы, сказал он, ведя их по коридору. «Надеюсь, вы хорошо отдохнёте перед завтрашней встречей. Если что-то понадобится, не стесняйтесь, сразу обращайтесь. Умный дом вам всегда ответит, и в случае нужды позовёт меня. Спокойной ночи». Геф и Белория поблагодарили Саруса за гостеприимство и отправились в свою комнату, предвкушая предстоящий визит в институт. Элир задержался на минуту, чтобы обсудить с Сарусом некоторые детали завтрашней встречи, а затем тоже отправился отдыхать. Территорию вокруг дома Вакариана круглосуточно охраняли агенты секретной службы Каланты, зорко наблюдавшие, чтобы ничто не навредило примарху и его гостям. Рано утром, с первыми лучами местных трех солнц, сразу после короткого завтрака Вакариан собрал всех у выхода из дома. На обширной травяной лужайке уже скопилось внушительное количество бронированных флиттеров с символикой секретной службы. Гостей рассадили парами в каждый флиттер где в обязательном порядке присутствовала парочка немногословных агентов, отвечающих за безопасность гостей. Обычно Сэрус никогда не брал с собой в дорогу такое количество охраны, но в связи с последними событиями центральное правительство на Беллатре прислало особое распоряжение и рекомендации. Отныне каждому примарху полагалась охрана в количестве не менее 20 агентов. Как только все расселись внутри удобных кабин воздушных машин, те беззвучно поднялись в воздух, создавая лишь легкое колебание воздуха вокруг себя. Полёт проходил над обширными травяными равнинами, которые сменились на холмистые сопки, а затем на лесистые горы. Из окна флиттера можно было наблюдать необычный ландшафт планеты, который менялся от ярко-зелёных лугов до тёмно-синих лесов, где деревья излучали мягкий свет, создавая уникальную атмосферу. Полёт занял не больше 10 минут, и многих это сильно разочаровало. Вдали ослепительно блестела башня Института тонких энергий. Он представлял собой огромный шпиль высотой в 10 километров который поднимался в небо, сверкая всеми цветами радуги. Шпиль был окружен обширным травяным полем, на котором паслись стада местных животных, похожих на земных овец, но с тремя головами и алой шерстью. Особое впечатление производили живые изгороди вокруг института. Они были высотой всего пару метров и образовывали сложный рисунок, напоминающий лабиринт. Изгороди состояли из растений, которые меняли свой цвет и форму, создавая удивительный эффект живой мозаики. Казалось, что они двигают и меняют свое положение, создавая новые узоры и рисунки. Флиттеры, максимально приблизившись к территории института, начали спускаться на белые посадочные площадки, расположенные у подножия шпиля. Гости Вакариана с осторожностью вышли из флиттеров и по тропинкам, ведущим к шпилю, направились к входу в институт тонких энергий. Вокруг них то и дело раздавались мелодичные звуки от растений и самого шпиля, создающих волшебную атмосферу, которая так сильно поразила гостей. Вход в Институт тонких энергий вел через внушительную платиновую арку в просторный холл, отделанный кристаллами и металлическими элементами. Гости примарха Вакариана были встречены группы студентов, которые проводили их через коридоры института, полные странных и удивительных устройств, излучающих мягкий свет и тихий гул. Подниматься на скоростном лифте на тысячный уровень пришлось целых пять минут. Но это того стоило. Пейзажи сверху открывались превосходные. Наконец делегация достигла кабинета ректора института Крухенны. Дверь в кабинет открылась, и гости впервые увидели старца расы белокрианцев, сидевшего за большим рабочим столом, украшенным необычными кристаллами и металлическими элементами. Круг Хенна был очень высоким и худым существом с кожей, похожей на пергамент. Его глаза были глубоко погружены в орбиты и горели ярким голубым светом. Несмотря на свой почтенный возраст, более двух тысяч лет, он выглядел сильным и полным энергии. Хенна не являлся самым пожилым долгожителем, ибо некоторые белотрианцы жили гораздо дольше, до пяти тысяч лет, а некоторые не дотягивали и до трёх сотен лет. Всё зависело от генов и родословной. Ректор молча встал, чтобы проявить уважение. Все его движения были изящные и грациозны. Он был одет в простую белую тунику, украшенную символами института, волнистыми линиями и спиралями. На его лбу горел маленький кристалл, излучавший мягкий голубой свет. «Сярус Вакариан!» «Я видел тебя в последний раз еще соплевым студентом!» «Иногда я до сих пор себя им и ощущаю, в том числе благодаря вам, мой друг!» Примарх и ректор с добродушными улыбками обменялись ритуальными объятиями, лишь после этого ректор обернулся к остальным членам группы. Его глаза пристально изучали гостей. «Это с корабля Антикитера. Слева направо капитан Элир, астропилот Ева Лилли, астронавигатор Стим Здравствуйте, сэр «Рад с вами познакомиться», — быстро сказал Стим. «Далее астробиолог Леара из региона Селены Благословенной. Астроинженер Сайлор Крейник. С Гефом и Белорией вы знакомы лично. Если мне не изменяет память, дядя Гефа, героический генерал Арториус, погибший при атаке Рахнидов, был вашим внучатым племянником. Хотя, кому я это рассказываю? У вас у самого идеальная память, которой можно позавидовать». «Не завидуйтесь, Ярус! Для кого-то это сущее проклятие!» Хенна подходил и здоровался с каждым по человеческому обучию за руку. «Если вы не возражаете, я хотел бы побеседовать с глазу на глаз вот с ней». Худой длинный палец указал на Еву, которая этому сильно удивилась. «Хенна, что вы задумали?» Бакарян был одновременно расстроен и заинтригован. «Нужно прежде пошептаться с представительницей храма. Собственно, ради нее я и ускорил процедуру вашего запроса. у Мне чрезвычайно интересно это особо». Уверен, пока мы будем беседовать, вы найдёте, чем себя занять. Душевно прошу нас простить». И не давая времени на возражение, Хенна подхватил девушку под руку и отвёл в сторону. «Сделай невозмутимое лицо и хотя бы изредка улыбайся». Мысли ректора были чёткими и ясными, как если бы он разговаривал с ней посредством звука. «У меня для тебя хорошие новости, девочка. Но прежде скажи, хитрый лис Вакариан уже пожаловался вам на неподобающее поведение командора Алёшина?» Рассказал о его лихих подвигах на каланте, да или нет? Да, но мне до сих пор трудно в это поверить. А напрасно, ибо это чистая правда. Твой друг не боялся навлечь на себя гнев примархов, и ты не бойся. Иногда ситуация вынуждает нас принимать непопулярные и сложные решения, от которых зависит жизни всех ныне живущих. Я абсолютно серьёзен и ни капли не преувеличиваю. «Разгадал эту чёртову загадку», — воскликнул твой друг на прощание и добавил в конце если однажды по моим следам явится дева что родилась от двух рас и которая способна управлять антикитерой передай ей что я все еще ее люблю и ожидаю в мире сновидений бога так значит дима живой его была готова расплакаться от счастья слава богам вы этого я не знаю девочка ибо виделись мы очень давно но одно ясно ваш друг сделал величайшее открытие способное перевернуть все наши представления о космосе Он совершил то, о чём я когда-то мог лишь мечтать. Это была цель всей моей жизни. Не хочу примазываться к чужой славе, но именно информация, собранная моим институтом, подарила ему тот самый недостающий кусочек пазла, который ему так не доставал. Не буду тянуть. Это Аниматрон, загадочный артефакт, побравший в себя все знания вселенной, и твой друг напал на его след. Но если Дима нашёл Аниматрон, почему не вернулся с этой информацией домой? почему не связался с нами и продолжил путь в полном одиночестве? Для чего похитил «Прототип-9»?» Хенн склонил голову ниже, словно опасаясь, что их послушивают. «Ты не представляешь, насколько это грандиозное научное открытие и насколько опасное для любого из нас, ибо вводит в искушение. Обладая всеми знаниями Вселенной, ты равносилен Богу, но не такого дмитрий Алешин, чтобы гнаться за славой Бога. Боюсь, он пережил нечто такое, что сильно изменило его». Он стал одержим новой идеей, борьбой с клаксианцами, и не доверял отныне никому, лишь горстке друзей. Возможно, он считает, что, обладая подобными знаниями, он может один противостоять новой угрозе. После общения с аниматроном он повторял одно и то же слово к клаксианцам. Он буквально помешался на этих существах. Всюду ему мерещились заговоры и предательства. В какой-то момент он перестал доверять даже мне, опасаясь, что когда за мной придут и начнут пытать, то я сломаюсь и выдам его тайну. Но когда ты несешь столь суровое и тяжкое бремя, всегда существует вероятность, что тебя самого подобная тяжесть тайны может раздавить, сломать и уничтожить. И потому Алешин, отчаявшись найти союзников в своей безнадежной борьбе, решил действовать, как всегда, дерзко, непредсказуемо и в одиночку. Атака на исследовательский центр, где содержался прототип-9, не единственный акт отчаяния. Он выкрал экспериментальные микрочипы, позволяющие скрывать его от глаз автоматизированных систем. Именно благодаря микрочипам он смог так легко проникнуть в исследовательский центр. Но, что хуже всего, курированием и созданием микрочипов занимался Сэрус Вакариан. Это были важные правительственные разработки. Теперь у Вакариана их нет, и он желает вернуть чипы назад, ибо при побеге алёшин уничтожил лабораторию и все наработки по чипам. На установление уйдут долгие годы, возможно, что и десятилетия. Из-за этого компания Вакариана практически разорилась и перешла в ведение иерархии что очень больно ударило по его самолюбию и престижу. «Не удивлюсь, если его инженеры прямо сейчас встраивают в ваш корабль тонны следящих устройств. По его плану вы будете всё время под колпаком и приведёте его к вашему другу. Трудно упрекать Вакариана в этом, ибо Алёшину и вправду нет равных по созданию проблем и неприятностей. Слишком свежие во мне воспоминания о его лихих подвигах». «Мистер Хенна, я не поняла одного. Зачем был украден прототип «Девять»? И что это за клаксианцы, о которых он твердит? Ничего конкретного мы о них не нашли. Лишь какие-то бабушкины сказания, легенды и пиратские байки. Всё это не тянет на объективный анализ. К сожалению, я не могу дать разъяснение на вопросы, на которые и сам не прочь получить ответы. Всё, что я знаю, это то, что Дмитрий считает клаксианцев смертельной угрозой для всей Вселенной. Возможно, он наивно надеялся, что Империя поможет противостоять им, что само по себе наивно в Империи сейчас слишком много иных забот, помимо клаксианцев. Но я предупреждаю вас, не задерживайтесь на каланте. Вакариан наверняка уже внедрил в ваш корабль систему слежения, чтобы оследить все ваши перемещения. Вам не следует злоупотреблять его гостеприимством. Он непредсказуем. И не забывайте, что он политик, а политикам нельзя доверять. Иерархия нынче уже не та, что была прежде. Слишком много амбиций». Ева кивнула, мысленно согласившись, что они все оказались в непростой ситуации. «Я должна рассказать об этом друзьям. Спасибо, что предупредили нас, мистер Хенна». Ректор положил руку девушки на плечо, удержав на месте. «Система Нлоу, экзопланета Ксенобеус, также известная как Эбенор и Эзотера. Там вы узнаете больше про проклаксианцев, и там же, по словам Алёшина, вас ожидает ответ на самый главный вопрос. Передайте командору, если, конечно, отыщете его, что я буду скучать по нашим беседам». «Быть может, вместе мы сможем решить общую проблему. И не доверяйте в пути никому». Ева с благодарностью сжала руку Хенны и поспешила вернуться к членам команды. Вакариан был недоволен задержкой Евы, но при её появлении был вынужден вновь надеть маску добродушия. Рядом с ним завис метрового диаметра зеркальный шар, который издавал странные вибрации и едва видимые световые явления над гладкой поверхностью. «Пока вы были заняты беседой с хенной посмотри, кого мы здесь встретили». И кто же это? Ева была в недоумении. Никогда не видела подобных существ, похож на аватара покрова, ну или на уменьшенную копию нашего корабля. Это сирена. Заметив, как лицо Евы исказил страх и девушка непроизвольно шарахнулась в сторону, едва заметно улыбнулся. Не нужно бояться. Как я и говорил, сирены не опасны. Я бы так не сказал. Стим встал рядом с Евой, глядя на сферу враждебно. Хорошо, они могут за себя постоять, но никогда не нападают первыми. «Да-да, я помню из ваших слов, что на вас напали в регионе разлом ужаса. ну вот что по этому поводу говорит достопочтимая резонирующая в потоке белого света со вкусом огня? Это ее имя, если что». Раздался скрип, неприятный шорох, и в пространстве зазвучал нежный детский голос. «Приветствую, странники. Мы в курсе вашей беды и сожалеем о поступке изгоев Хиго». «Изгои Хиго? Те, кто на нас напал в разломе ужаса? Предатели или негады нашей расы?» Они всегда атакуют любые корабли, которые вторгаются в их регион обитания. В вашем случае для них была двойная выгода. Чужаки на корабле бескрайних. Сфера стала тревожно излучать багровые свечение. Вам неведомо, но наша раса очень долгое время предавалась гонениям со стороны расы бескрайних. На нас охотились словно на зверей. Много горя, зла и ненависти принесли всем мыслящие машины. Так как их давно нет, мы более не обязаны вершить виндатто. Но нашлись и такие особи, которые не мыслят иной жизни, кроме мести его выбрали путь войны, и отныне верховные лидеры нашей расы им не указ. Мы сожалеем об их поступке. Имеете право пожаловаться в наше консульство, и оно будет просто обязано принять меры. И что это нам даст, кроме бесконечной бюрократической волокиты? Вы сможете претендовать на компенсацию, тут же ответила Сфера и умолкла. Так, давайте все по порядку. Что это за говорящий воздушный шарик и вообще, кто такие сирены? Какова их физическая природа, раз они способны совершать выбор прыжки? Ева. У сирен, как таковой, нет привычной физики. Вакариан замешкался и с немым вопросом посмотрел на резонирующую в потоке белого света, словно ожидая от нее подсказки. Это лишь тонкая оболочка для общения с такими низкоуровневыми существами, как мы. На самом деле сирена это сложно структурированный акустический клубок, вибрации, завязанные в квантовый узел. А то, что ты видишь, назовем это пленкой. В своем обычном состоянии они не нуждаются ни в планетах, ни в городах, но при этом выращивают кристаллы. Говорят, что так во Вселенной начинается жизнь. И это первая ступень души любого живого существа. «Все правильно, уважаемый примарх. Мы не претендуем на материальные блага, но нам крайне любопытно проявление материи в начале своего пути, их эволюции и протекающие внутри мыслительные процессы. Вам этого не понять. Для нас же это приоритетная и важная задача. Просто держитесь от нас подальше, и мы поладим. Хватит и одного раза». Ева начала сердиться, а когда сердилась, то могла совершить какой-нибудь импульсивный поступок. Вот и в этот раз, не удержавшись, ткнула пальцем в серебристый пузырь, и резонирующая в потоке белого света с глухим хлопком лопнул, превратившись в облако искр. "Ой, простите, я не хотела". Испугавшись за свой поступок, Ируланка принялась извиняться, когда заметила улыбку на лице Вакариана, которая откровенно потешалась над ней. "Она это заслужила. А теперь пойдёмте к флиттерам. Прогулка на сегодня закончена". Старший научный сотрудник сообщил, что они готовятся к важному эксперименту. «Что значит закончено? А как же резонирующая? Она погибла из-за меня, и что теперь?» Ева замолчала, когда увидела, как прямо в воздухе сформировался новый блестящий пузырь, раздувшись до прежнего размера. Бакариан на это лишь пожал плечами и с усмешкой пояснил. «Сирен нельзя случайно или намеренно убить. У них нет тел. Но твой поступок, Ева, для этих нежных созданий, без всяких сомнений, верх грубости и невоспитанности» не делай так больше». Ева смотрела с удивлением, как сферический корпус сирены стал привычно вибрировать и испускать свет. Она чувствовала себя неловко из-за своей вспышки раздражения. «Я правда не хотела», — призналась Ева. «Просто иногда мои эмоции берут вверх. Простите». В кивнул, понимающе глядя на девушку. «Сирены очень чувствительные существа. Они воспринимают окружающий мир совершенно иначе, чем мы. Для них даже малейшее проявление агрессии может быть травмирующим» резонирующая в потоке белого света снова зазвучала. Её голос теперь звучал мягче. «Не волнуйтесь, дитя. Мы не держим на вас обиды и зла. Ваша импульсивность лишь подтверждает, что вы живое эмоциональное существо. Нам интересно наблюдать за вашими реакциями. Ваш богатый спектр вибраций вызывает уважение, но и порицание. Решите свою проблему вспыльчивости и добьётесь в жизни куда более значимых результатов». Я вот слегка расслабилась, почувствовав, что сирена не сердится на неё. я постараюсь быть сдержанной «Мне просто так много всего ещё нужно узнать». «Всё в своё время», — мягко ответил Хенн, наберя девушку под локоть и уводя прочь. «Сейчас нам следует поспешить. Ваши друзья уже собираются в дорогу. Я буду с большим нетерпением ожидать вашего возвращения, чтобы продолжить этот разговор. К сожалению, мы выбрали неудачный день для посещения. Готовится важный эксперимент, и мы не будем его прерывать». Ева кивнула и поспешила к остальным членам команды, которые уже направлялись к фликтерам. Она чувствовала в глубине души, что ее ожидает еще немало загадок и открытий. Стим подал руку, помогая Ируланке забраться внутрь воздушной машины. На удивление Соларианца сирена сжалась до размеров футбольного мяча и лихо влетела в кабину флиттера, заняв свободное кресло, где и притаилась, даже перестав вибрировать. «Простите, вы часом не ошиблись с машиной?» Стим был в недоумении. это штука с нами?» «Придется потерпеть», — Вакариан улыбнулся. «Сирены — почетные гости иерархии, и пользуются на каланте заслуженным уважением. Если одна из этих особей решила составить вам компанию, то лучше не отказываться. Большая честь и возможность узнать их получше. А куда мы направляемся?» клорос Арана хочет увидеть вас у себя в гостях. Что же до моей персоны? Меня ожидает куча документов, множество селекторных совещаний и встреча с послами дюжины раз». «Серус, спасибо вам за содействие», — Ева вымученно улыбнулась вы нам очень помогли. Обращайтесь, милые леди. До скорого и удачи в поисках командора Алёшина». Флиттеры медленно поднялись в воздух и, резко сорвавшись с места, полетели словно выпущенные стрелы, разогнавшись до сверхзвука менее чем за десять секунд. Дом Квора был на другой стороне Каланты, так что пришлось лететь туда почти целый час. перебралось из города на отдаленное ранчо, расположенные посреди живописной долины, зажатой со всех сторон высокими горами. Здесь, посреди степных холмов и низкого кустарника, паслись существа, отдаленно похожие на карликовых кенгуру. Целая армия роботов следила за животными, чтобы они не убегали далеко от дома. Но ати, млекопитающие из чьих желез, делали многие важные и нужные фармакологические препараты, в том числе лечащие практически все виды онкологии. Правительство платило большие субсидии и давало налоговые поблажки тем, кто был готов выращивать и заботиться об этих полезных существах. Стим первым выпрыгнул из приземлившейся у дома машины и, не раздумывая, обнал хрупкий стан стройной черноволосой женщины лет сорока, одетой в зеленое нарядное платье. Квора в ответ со смехом растрепала волосы Стима на его голове и принялась игриво отбиваться. Элир с неодобрением покачал головой на подобное поведение. «Мисс Сарана!» Прошу простить поступок нашего астронавигатора Таггерта за неиздержанность и возмутительную фамильярность. Такого он раньше себе не позволял. Вы знакомы? Ничего страшного. Я тоже рада видеть Стима. И да, мы очень давно знакомы. Наш талисман на удачу. Девочки, выйдите и поздоровайтесь с гостями. Надеюсь, стол уже накрыт? Кворос улыбкой обернулась, когда позади неё из дома появились ещё три женщины. Криад Салли, Оксана Флорес и доктор Селия Гевар. Узнав Стима, Оксана и доктор Гевар с радостными возгласами окружили Соларианца и едва не задушили в своих объятиях. Сирена, зависнув чуть в стороне и внимательно наблюдая за радостью людей от долгожданной встречи, неожиданно громко запела. Ее музыку, проникающую в мысли и преобразуясь в мыслеобразы, услышали все присутствующие, еще больше удивившись и восхитившись. казалось слова проникают прямо в душу. «Расставаясь, сердца рвутся, слезы льются, не унять» но мы знаем что вернемся чтобы вновь тебя обнять пусть пути нас разделяют сердце верит что нас ждут навсегда мы с вами знаем дорогие наши в том пусть дороги разлетаясь соберут нас вместе вновь ждет нас встреча ждут объятия ждет веселье ждет нас дом пусть разлука не тревожит сердце верит вновь придем снова вместе нет преград нам что печалится о том это существо с вами получив утвердительный ответ ворора пригласила все в дом «А где Джон? Он скоро вернется?» Стим, зайдя в дом, принялся искать взглядом фигуру мужа-кворы, которого не видел десять лет. «А твоей дочери-кво, не дома?» Джон отправился на войну, как всегда забыв всех предупредить об этом. Клятвенно обещал вернуться через год. Прошло семь лет, но, как видите, отважному командору-новуку по-прежнему не дает покоя слава предков. «Дочери съехали от меня еще в прошлом году, отправились на обучение в университет ксенологической истории». Мечтают стать археологами, открывать новые виды, раскапывать древние цивилизации. И вот это всё. Все при делах, а я осталась, как всегда, не у дел. Вот такие новости, если кратко. Сейчас занимаюсь культивированием Ноати. Внезапно. Как же ты тут одна совсем управляешься? Наверное, тяжело за всем следить. У меня много помощников. Видела роботов на улице. Ещё меня навещают Оксана и Селия. Не даём ей скучать. Доктор Гевард добродушно приобняла квору за плечи. Она молодец. «Ага, давно пытаемся говорить найти нового мужа, а она ни в какую. Ай, больно!» Оксана скривила лицо, получив пинок Селии под столом. «А что я такого сказала? Жизнь продолжается. Может быть, Джона уже и в живых нет?» «Не говори так, дурочка!» — строго одёрнула Селия. По последним слухам, Джон стал крупным военачальником и практически с нуля сформировал седьмую звёздную флотилию Федерации. Самую лучшую и боеспособную. От него регулярно приходят деньги, значит, ещё живой. Или это просто поощрительные выплаты Федерации для оставшихся вдов?» Оксана осеклась, перехватив осуждающий взгляд к воры. «Прости, дорогая, но давай будем смотреть правде в глаза. На войне люди гибнут, а в масштабных звёздных сражениях и того чаще. Мой бывший, такой лихой в жизни и такой мечтатель в душе, бросил меня с лёгким сердцем и за десять лет так и ни разу не вспомнил обо мне. Алёшин, он такой... эгоист?» «Неправда, он не такой. Ты ничего о нём не знаешь». «Я бы сама не поняла, как мысли сами собой накрыли всех присутствующих». Под удивленные взгляды Оксаны и Селии также мысленно пояснила. «Мы обучались в храме на одном курсе. Дима какой угодно, только не эгоист. Позвольте выразить благодарность гостеприимству и радушию нашей доброй хозяйки из Из-за стола поднялся капитан лир и демонстративно поднял тост. «За Квору Сарану! Пусть плохие новости всегда обходят ее дом стороной». «Утешение ради могу сообщить, что Джон Новак не просто жив и здоров, но и занимает одну из высших военных должностей Федерации – маршальский жезл. Это командирская должность, вторая после адмирала. Помимо элитного седьмого флота, под его командованием также группа флотили с первой по четвертую. Они очень хорошо проявили себя в битвах с Империей. Только благодаря решимости, отчаянной смелости и прирожденному тактическому гению вашему мужу удалось совершить практически невозможное» в битве за Адриановы луны Сириуса, зайти в тыл первый ударный флотилии Гияд. Не менее талантливого полководца адмирала Антония Грация разрезать флот империи на две формации, после чего разбить их по частям. Это было сокрушительное поражение империи, ведь у них было троекратное превосходство, что особенно унизительно и невыносимо для Болиссария. Говорят, император до сих пор рвет и мечет из-за этого. Требует вернуть все потерянные в бою корабли. Услышав слова капитана Элира о высоком положении Джона на службе Федерации, Квора почувствовала, как тяжесть, давившая на ее сердце все эти годы, наконец начала понемногу отступать. Ее глаза наполнились слезами радости и облегчения. «Как же я рада это слышать!» — воскликнула она, сжимая руку Элира. «Значит, Джон жив и здоров, и его ждут большие дела. Я верила, что он вернется, но порой сомнения одолевали меня. Теперь же я снова обрела надежду. Спасибо, Элир!» «Это лучшие новости за последние годы». Квора ввела взглядом собравшихся за столом друзей, и на её лице появилась тёплая улыбка. «Спасибо, что вы все пришли ко мне. Ваша поддержка и присутствие так много значит для меня. Давайте же отпразднуем эту встречу и вспомним прежние времена». Она хлопнула в ладоши, и в комнату вплыли роботы-официанты, неся подносы с ароматными блюдами и напитками. Все зашумели, принимаясь за еду и оживлённо обсуждая новости о Заиграла задорная музыка и некоторые из присутствующих уже пустились в пляс. Ева, одиноко сидевшая чуть в стороне, наблюдала за всем происходящим, чувствуя, как на душе у неё становится тепло и спокойно. Украдкой взглянув на Оксану, она надеялась, что та не догадалась о том, какие отношения у неё сложились в последние годы с Алёшиным. Сирена, всё это время молчаливо парившая над столом, вдруг издала несколько мелодичных трелей, словно присоединяясь к общему празднеству. Квора заботливо следила, чтобы у всех было достаточно еды и напитков, время от времени подходя к сирене и ласково поглаживая ее. Я бы с интересом наблюдала за Оксаной и Кворой, которые, казалось, оставили свои разногласия позади и теперь мирно беседовали, время от времени смеясь над шутками друг друга. Она была рада, что атмосфера в доме стала такой теплой и дружественной. Капитан Элир, торжественно поднявшись из-за стола, обратился к Кворе. «Дорогая хозяйка дома, я рад, что моя информация о муже тебя заметно приободрила». Должен признаться, когда Оксана и Селия рассказывали о его долгом отсутствии, я и сам начал сомневаться. Но, покопавшись в базах данных из числа последних обновлений Роя Рецангов, кое-что прояснилось. Однако хочу поднять еще одну очень немаловажную для всех тему, которая волнует мой экипаж. Криот Салли, ты еще не передумала о своем решении? Капитан, моя решительность сейчас как никогда твердая и высока. Пускай девочка останется со мной, поможет по дому. Вдвоем все же веселей, чем поодиночке. «Хозяйство большое, так что работы хватит для всех. А потом, если не передумает, найдем ей жениха из числа представителей ее расы, и она вальна в любой момент уйти, если пожелает. Теперь здесь ее дом». «Очень хорошо. Что скажут по этому поводу представители Каланты? Будут возражения?» Лир обратил свой взор на скромно сидящих в стороне Гефы и Белорию. «В связи с тяжелым положением беженцев и невозможностью покинуть Андромеду, мое правительство санкционировало запуск упрощенного иммиграционного законодательства, и отныне оно позволяет получить беженцам ускоренный вид на жительство на всей территории иерархии. Если к вору Сарану всё устраивает, то не вижу причин, почему это не устроит белотрианцев. Каждый гражданин иерархии сам решает, где жить, в каких условиях и с каким тандемом, то бишь соседством. У нас не существует прописки, постановки на учёты и прочие чпухи. Так популярны у людей в системах с жёсткой диктатурой. Считайте это официальным ответом властей. Стим был искренне обрадован, что Крио наконец обрела свой новый дом. А обладая трудолюбиемой честностью, она сразу понравилась секворе, которая за то небольшое время, что они были знакомы, уже стала воспринимать ее как дочь или младшую сестру. Одно омрачала радость. Сайлор снова перебрался спиртным и стал приставать к Оксане и Селии, ничуть не смущаясь присутствия товарищей по экипажу. Элиру его поведение очень не нравилось, и потому, дождавшись, когда Сайлор вновь отвлечется на Оксану Флорес, ловко подбросила ему в стакан пару успокаивающих таблеток и Керрис» подавляющих половую гормональную активность. Заметив манёвр капитана, Ева и лиара громко рассмеялись, злорадно наблюдая за тем, как уже через минуту у Сайлора словно отрезало. На него снизошло неожиданное спокойствие, появилась жажда, и уже через пару минут он вышел на улицу проветриться, потому что неудержимо захотелось побыть одному. Это были единственные побочные действия таблеток. «Спасибо, капитан», — тихо сказала лиара «Не нужно было его вообще брать с собой» но и оставлять на корабле опасно. Он бы непременно собрал вокруг себя всех инопланетных шлюх. Ты слишком плохо думаешь о нем. Я знаю, что Сайлор доставляет вам немало хлопот и неудобств, но он все-таки части нашей команды, и мы не можем просто бросить его вместе с проблемами наедине. Он порой ведет себя неподобающе и всех раздражает, но под этой грубой внешностью скрывается тонкий, ранимый души человек, который нуждается в нашей поддержке и понимании» но я верю, что со временем мы сможем помочь ему стать лучше. Направить его энергию в нужное русло. Возможно, новая обстановка и новые знакомства пойдут ему на пользу». Элир замолчал на мгновение, затем продолжил. «К тому же сейчас, когда Квора обрела надежду на возвращение Джона, мне кажется, что всем нам стоит сплотиться и поддержать её. Давайте попробуем сделать этот дом по-настоящему тёплым и уютным местом». Застолье продолжалось до поздней ночи. Потом все разбрелись по комнатам или просто прогуливались вокруг дома по территории ранчо. В это время года в данном полушарии царили белые ночи. Но Ати наполняли пространство удивительными звуками, похожими на песни, а протекающий рядом с ранчо ручей, извиваясь среди камней и деревьев, добавлял свою мелодичную партию к этому природному концерту. Тихий плеск воды, шелест листвы и перекличка ночных созданий создавали умиротворяющую, почти магическую обстановку. Вокруг поднимались стайки местных светляков, гоняясь друг за другом. Где-то вдали раздались глухие раскаты грома. Квора неторопливо прогуливалась вдоль ручья, любуясь отражением звезд в его спокойной глади. Ева и лиара присоединились к ней, восхищенно вдыхая свежий ночной воздух. «Как же здесь красиво!» — мечтательно произнесла лиара «Я никогда не видела ничего подобного населения. Мой мир — это астероиды и межзвездная пыль. В космосе всегда царит одна и та же ледяная среда». Так непривычно видеть буйство жизни за пределами домашнего укрытия. Квора ласково улыбнулась девушкам. «Да, это место действительно особенное. Здесь я всегда нахожу покой и умиротворение, когда душа требует отдыха от суеты. Порой мне кажется, что сама природа излучает исцеляющую энергию. Это роднит меня с этим местом еще сильнее». Ева кивнула, с восторгом оглядывая окружающий пейзаж. неудивительно что вы так привязаны к этому дому Квора. Здесь так тихо и спокойно». «Я понимаю, почему вы не хотите его покидать». Кура вздохнула на мгновение, опустив глаза. «Это мой дом, мое убежище. Но часто я скучаю по Джону и нашим девочкам. Иногда кажется, что они все забыли обо мне, что раньше было лучше, когда здесь было много детского смеха». Она посмотрела на звёзды, словно ища в них ответ. «Но я верю, что Джон жив и обязательно вернётся. И я надеюсь, что наша семья вновь воссоединится» а пока идет война, остается лишь молиться о ее скором окончании. Мне горько осознавать, что наш мир с годами не меняется, что все предыдущие попытки построить более справедливые общества изначально обречены на провал. Может быть, был прав Нэш, высказав однажды мысль, что бесполезно бороться с адом, а лучше приспособиться к нему и возглавить. Сколько еще смелых мужей должны сложить головы на алтарь всеобщей свободы и равенства? Ева и Ляра переглянулись, видя, как в глазах кворы блестят слезы. Они подошли ближе и обняли ее, разделяя ее печаль и надежду. «Как же это угодил в эту историю с Тим?» Гуляя под руку с Соларианцем, Оксана иногда поглядывала в сторону Сайлора, который в стороне о чем-то беседовал с Селлией. «Так же, как и всегда. Не ждал, не гадал, и вот приключения сами меня отыскали. Иногда это напоминает чей-то злой рок или семейные проклятия. Я очень надеялся найти на Дессе покоя и умиротворение в работе, а вместо этого война пришла в мой дом на штыках Империи». Сайлор хоть и грубой не отёсан внешне, в душе настоящий поэт. Ты не обижайся на него, просто мы слишком долго провели в полёте. Нервы не к чёрту, да и неприятности льются на голову, как из рога изобилия. Вот он и жаждет покоя на женской половине, ищет, кто бы его пожалел». Оксана звонко рассмеялась и уже другими глазами посмотрела в сторону Сайлора. «Есть в нём что-то, своим нахальством напоминает Алёшина». Стим промолчал, продолжая любоваться яркими звёздами и незнакомыми созвездиями. Оксана нежно сжала руку Стима, чувствуя, что его мысли сейчас далеко отсюда. «Я знаю, тебе приходится сейчас нелегко, Стим. Столько всего произошло за последнее время. Но ты не один в этом. Мы все здесь, рядом с тобой. И мы обязательно поможем тебе найти покой и умиротворение, о которых ты так мечтаешь. Ты ведь не зря оказался здесь, в этом тихом уголке. Возможно, Квора и её дом — то, что тебе сейчас нужно. Ощутить тепло семьи и поддержку близких друзей. Короткая передышка перед великими свершениями». «Я тебе даже завидую. Мы сели и трудимся в медицинской лаборатории, где никогда ничего не происходит. Иногда я очень скучаю по прежним временам, по волнующим приключениям и опасностям. А потом оглядываюсь по сторонам и понимаю, что авантюризм — это не моё. Наверное, не хватает храбрости». Стим вздохнул и накрыл ладонь Оксаны своей. «Здесь так тихо и спокойно, будто сама природа дарит исцеление». Он обвёл взглядом окружающий пейзаж, озарённый мягким светом звёзд. Возможно, именно здесь я смогу найти ответы на терзающие меня вопросы. И, может быть, даже обрету новую цель, ради которой стоит жить дальше. Каждый из нас делает то, что ему предначертано. Твоя судьба, милосердие и помощь. Тогда как я открываю новые звёздные тропинки. Но при этом и ты, и я, мы оба идём по жизни своим собственным уникальным путём». Оксана кивнула, понимающе сжав его руку. «Я верю в тебя, Стим. Только будь осторожен. Ваш экипаж возвалил на себя тяжёлую ношу». Они продолжили неспешную прогулку, слушая, как ночные звуки природы создают умиротворяющую мелодию вокруг них. Душевное состояние Стима постепенно выравнивалось, наполняясь новой надеждой. Наблюдая, как на берегу ручья на большом камне сидят, обнявшись, Гэв и Белория, Стим не смог сдержать улыбки. Эта умиротворяющая картина, как нельзя лучше отражала ту атмосферу покоя и гармонии, которая царила вокруг. Оксана тоже заметила влюбленную пару белотрианцев и тихо произнесла: Как же хорошо, что они вновь обрели друг друга в этом хаосе событий и судеб. Глядя на них, понимаешь, что даже в самые тёмные времена любовь способна разжечь огонёк надежды. Стим кивнул. Его взгляд смягчился. Согласен. Иногда кажется, что весь мир рушится. Но в такие моменты любовь становится якорем, который удерживает нас на плаву. Как тебе жилось всё это время? На каланте? Оксана пожала плечами. Даже не задумываюсь об этом. Я так давно здесь нахожусь и привыкла к местной размеренной жизни что и забыла, каково это быть всё время в бегах. Новости из Млечного Пути доходят сюда медленно. Прежняя жизнь похожа на дурной сон. До сих пор как вспомню, как меня однажды чуть не пустила по кругу похотливая толпа луриан на Альказаре, так в ужасе просыпаюсь. Кстати, как там поживает наш Всё ещё ураганец с Полиной? Как всегда, весь в делах и в бизнесе. Не забывай, что эта парочка сейчас самая разыскиваемая и желанная добыча для любого охотника с головами Нельзя ограбить синдикаты и после этого спокойно спать по ночам. Крутятся в меру сил и способностей, выживают, как и все. Понятно. Ты даже не представляешь, как я скучаю по фортуне и приключениям. Стим, заметив краем глаза знакомый блеск, увидел неподвижно зависшую дерево сирену, которая как будто прислушивалась к их словам и эмоциям, издавая едва слышимое жужжание. Сирена, ты почему здесь? спросил Стим, обратившись к неподвижной сфере. Сирена медленно ожила, и медленно подплыла к ним, издавая лёгкий шорох. «Да я здесь наслаждаюсь вашими эмоциями. Они прекрасны». Оксана улыбнулась ей. «Ты такая загадочная, Сирена. Ты всегда такая спокойная и собранная. Это моя природа. Я всегда стараюсь быть в гармонии с собой и окружающим миром. Очень ценное качество. Оставаться спокойным в любой ситуации. Это не всегда легко», призналась Сирена. «Но я стараюсь видеть красоту во всём, даже в самых трудных ситуациях» потому что это новый опыт, новые знания", Оксана вздохнула. Я думаю, мы все могли бы научиться этому у тебя, Сирена. Я всегда готова поделиться своим опытом с друзьями. Доброй ночи. И сфера тут же исчезла, переместившись к парочке белотрианцев. На следующее утро пришла пора прощаться. Квора была очень расстроена, что гости улетают так быстро, но Илир был неумолим, сообщив, что Антикитера готова к старту, и более задерживаться на Каланте не имеет никакого смысла. Миссия превыше всего ибо время играло против них. Любое промедление уменьшало шансы Дмитрия Алюшина на спасение. Эта пара дней была самым спокойным временем с тех пор, как мы покинули экзотику. Сайлор мечтательно жмурился, наблюдая, как женщина собирают им в дорогу гостинцы в виде нехитрой снеди, оставшейся со вчерашнего застолья. «Я здесь впервые, но уже влюбился в это фантастическое место. В дальнем пути мне будет недоставать этих гор, этих кристально чистых рек и аккуратных белоснежных городов. А еда? Что за чудо?» Пальчики оближешь. Да уж, бельтрианцы большие умельцы по созданию домашнего уюта, не поспоришь. Стим поднял с земли свой вместительный ранец и одним рывком закинул его в багажник флиттера. Прилетевшие рано утром агенты службы безопасности присланного авиарианом были готовы доставить их на стартовую площадку центрального космодрома. Немногословные и спокойная секьюрити зорко смотрели по сторонам. Старший в группе агентов по имени Лунел спешил поскорее исполнить возложенное на него задание и по мягко подтарапывал «Скажите, какова на сегодня ситуация вокруг Небесных Врат?» Окинув Стима пристальным взглядом холодный глаз, Лунелл нехотя ответил. «Иерархия временно утратила контроль над трафиком Небесных Врат. Сейчас идут переговоры с Империей о том, чтобы не допустить эскалации конфликта. Ну и как? Удачные переговоры?» «Смотря для кого. Империя в более выигрышном положении и потому ощущает себя фаворитом на этих дебатах. Вихрь Таранис, как они обозначили свое супероружие, будет находиться рядом с небесными вратами до тех пор, пока не будет подписан мирный договор. Лишь в этом случае угроза вторжения на Каланту исчезнет. империя грозится и вовсе уничтожить Тервоточину и навсегда отрезать Млечный Путь от Андромеды. Многие считают это блефом, но я так не думаю. В теории это возможно, для этого достаточно знать, как дестабилизировать небесные врата. Мы не знаем точно, какими технологиями обзавелась за эти годы Империя. Разведка и сильно облажалась, если проморгало такое непотребство, как этот вихрь Таранис. К ним подошел капитан лир и нейтральным тоном сказал. «Все вещи загружены. Мы готовы выдвигаться к кораблю. Хорошо. Через минуту отправляемся. Займите свои места». Сайлор, нехотя поднявшись с камнем, медленно направился к флиттеру, с улыбкой подмигнув Оксане и Селии. Квора и Криад с Салли тепло обнимались Тима, не желая его отпускать. Квора с грустью сказала на прощание. «Берегите себя, мистер Везунчик. Надеюсь, вы отыщете Алешина и вернетесь вместе с ним домой. Буду рада лично приветствовать этого непоседу, так как в прошлый раз он забегал буквально на минуту. Если в долгом пути встретите моего мужа, передайте, что я его очень жду». Забравшись в кабину, с Слорианец с грустью наблюдал за стремительно уменьшающейся фермой новаков, пока четыре одинокие фигуры не исчезли из вида, растворившись на фоне земли. Четыре флиптора быстро летели над городами и длинными каналами, по которым текли реки мимо высотных шпилей, подобных Институту Тонких Энергий. Крохотные на таком расстоянии фигурки пилотрианцев спешили по своим делам, а в воздухе не протолкнуться сквозь великое множество каплевидных флиттеров, летящих в обе стороны воздушного шоссе. Службу безопасности высадила команду капитана Элира прямо у трапа Антикитеры, празднично блестящей в последних лучах заходящих трёх солнц. Постепенно включались прожектора, скрестившись на вершине зеркальной сферы. Всё было готово к старту. Геф долго прощался с Белорией, не желая ее отпускать, но в итоге сдался. Белотарианцы всегда руководствовались долгом, а не эмоциями, и потому им было проще, чем остальным. «Дом, милый дом!» Сайлор с радостной ноткой ностальгии вбежал по аппарели на борт корабля и первым делом скинул себя всю одежду. Ничуть не смущаясь, стал быстро надевать привычный серебристый скафандр, деловито насвистывая простенькую мелодию. «Сайлор в своем амплуа!» и обе девушки избавились от одежды под изумлённым взглядом Стима и, не обращая внимания на упавшую челюсть Сайлора и голодный блеск в его глазах, быстро облачились в серебристые комбинезоны. На всё это у них ушло меньше минуты. Элир прошёл мимо них и с нескрываемым удовольствием занял место капитана. «Дамы, попрошу соблюдать приличие. В противном случае Стиму и Сайлору придётся повысить дозу террис и каррис, а это чревато выпадение волос и стойкой депрессии». «Надеюсь, мистер Резо не подвержен этим дешевым женским манипуляциям». «Что? О, нет. Белатрианцы редко западают на инопланетных женских особей, и лишь в исключительных случаях, после долгого целебата. Но пусть женская половина не волнуется по этому поводу. Мы с супругой всю ночь решали эту проблему перед отлетом, и потому я более не ощущаю притяжения к представительницам иных рас. За меня не переживайте. В таком случае, я Ява, занимай место пилота и взлетай по готовности. У нас много дел». Корабль медленно оторвался от стартовой платформы. Сначала медленно, но постепенно набирая скорость, корабль взлетел вертикально вверх, а мере набора высоты тяга двигателей увеличивалась, и корабль стал быстро подниматься в небо. Он проходил сквозь плотные слои атмосферы, сотрясаемые воздушными потоками. Наконец, преодолев атмосферу, Антикитера оказалась в открытом космосе. Её скорость резко возросла, и корабль устремился вперёд, оставляя позади серо-зелёный шар Каланты. Экипаж с воодушевлением начал своё очередное автономное путешествие к намеченной цели. Готовы исследовать неизведанные просторы галактики Андромеды. Даже илир приободрился. «Ева, сообщи мне результаты диагностики систем», — попросил капитан. «Сканирование выявило наличие новых приборов безопасности. Они отслеживают наш маршрут в целях оповещения спасательных служб». Крухенна предупреждал об этом. «Это стандартный механизм в пространстве иерархии», — заступился Гефф. Вакариан не мог отпустить нас, не убедившись, что они у нас установлены. Таков закон. Мы рискуем влететь на очень круглый штраф, если нас остановят патрульные корабли, проверят реестр устройств и не обнаружат альфа-трекер. За такое раньше изгоняли Сандромеды без права возвращения. Ева, мы можем этот механизм отключить на время? Да, но лучше это сделать за пределами данной звёздной системы. Соглашусь, так и сделаем. Готовность к прыжку в систему НЛОУ. Наша цель — экзопланета Эзотера известные также как эбенор «Что известно про систему НЛОУ?» — участливо поинтересовался Стим. «Мой планшет не имеет о ней никакой конкретной информации, только то, что эта система пострадала в ходе последней Великой войны более пяти тысяч лет назад. Остальная информация засекречена». «Пока вы развлекались на Каланте, я внимательно изучал историю становления иерархии белотрианцев. Крайне занимательная штука — это их послевоенная история. Но речь сейчас не об этом Когда-то нулоу была процветающей звездной системой, населенной могущественной инопланетной расой, известной как Экары. Они были высокоразвитым народом, обладающим передовыми технологиями и глубокими познаниями в области астрофизики. Система Нлоу сейчас состоит из двух звезд-гигантов, красного гиганта Нлуар и оранжевого карлика Нлоус. Вокруг этих звезд вращается более десятка планет, каждый из которых представляет собой уникальный мир. Центральной планетой являлась Изотера, родной мир Экаров, мегаполис невероятных размеров, покрывающий большую часть поверхности. Другие планеты системы также были весьма примечательны. Так, ледяная Элорис была домом для гигантских кристаллических существ, питающихся энергией звезд. Газовый гигант Эдугас служил естественной обсерваторией, с поверхности которой Экары вели наблюдения за космосом. А на жаркой Ксиаре обитали древние рептилоидные расы, владеющие секретами путешествия во времени. Однако в ходе Великой Галактической войны система Нлоу была опустошена. Неизвестно, что стало причиной этого катаклизма. Возможно, это было результатом применения запрещенного оружия, а может быть, следствием какого-то природного катаклизма космического масштаба. Так или иначе, большая часть планет была уничтожена, а сами кары бесследно исчезли. По последним сведениям, система НЛО представляет собой жаркую селену, хранящую в себе множество тайн и загадок исчезнувшей цивилизации. Лишь немногие отваживаются исследовать эти проклятые земли, опасаясь навлечь на себя гнев призраков ушедшей эпохи. Говорят, там пропадают корабли. Это некий аналог космического Бермудского треугольника. Тем интереснее, для чего туда отправился на поиски командора Лешин. Хотя, говорят, ему не привыкать влезать в неприятности. А есть информация о представителях этой цивилизации? жадно спросила лиара «В роли правителя у них выступал Великий Совет, состоящий из трех представителей вида, один мужчина и две женщины, что осуществляли суд и управление планетой. В звездной системе одна звезда класса F, что уже находилась в те времена на конечном пути к своему сроку жизни, из-за чего Экарам приходилось приспосабливаться и максимально использовать энергию своего светила, построив вокруг Карликан-Лоус сферу Дайсона. Про религию этой расы информации не сохранилась возможно, гностическое, но это не точно. Тела на изображениях полупрозрачные, с преобладающим сине-зелёным оттенком кожи, отталкивающим излишки ультрафиолета, вероятно из-за высокого содержания в крови концентрации меди. Стандартный рост взрослых особей не достигал выше двух с половиной метров. Пекары считались воинственными и довольно агрессивными, так что все разумные соседи по звёздной системе не зря их опасались. «Обычная история становления цивилизаций», Сайлер притворно зевнул Всё как у всех «Не соглашусь, астроинженер Крейник. Интрига в том, что раса Экаров не была ни самой сильной, ни самой развитой в этом замкнутом сообществе рас. По легендам, именно Экары подверглись неведомой атаке и упорно оборонялись целых сто лет. Что с ними произошло на самом деле, мы и выясним. Крухенна ясно дал понять, что там нас ожидает подсказка». Прыжок антикитеры прошел в штатном режиме и не принес никаких неожиданностей благо расстояние от Каланте до системы нулоу не превышало полторы тысячи световых лет. На обзорных экранах величественно пылали две звезды – красный гигант Нлуар и оранжевый карлик нулоус вокруг которого до сих пор вращались фрагменты того, что когда-то называлось сферой Дайсона. Еще недавно гипотетическая мега-структура, предложенная земным физиком Фременом Дайсоном в 1960 году 20 века. это сферическая конструкция, окружающая звезду, и полностью улавливающая всю ее энергию излучения. Высокоразвитые цивилизации редко строили подобные мегаконструкты вокруг родных звезд, ибо рано или поздно они открывали квантовую энергию вакуума. Сфера Экаров некогда представляла собой плотную сеть или оболочку, состоящую из множества колец, которые собирали солнечную энергию и передавали ее внутри сферы. Вокруг оранжевого карлика Нлоуса сохранились некоторые секции сферы Дайсона, а точнее кольцо, антикитары медленно сближалась с этими обломками чтобы тщательно их изучить и попытаться понять почему строительство так и не было завершено быть может совсем не война положила конец этой цивилизации приблизившись на миллион километров к обломкам несостоявшейся сферы экипаж смог разглядеть что сфера состояла из миллионов крошечных модулей каждый из которых был сложным инженерным сооружением эти ячейки были связаны между собой невидимыми энергетическими потоками формируя единую дышащую систему вокруг звезды Однако сейчас эта слаженная конструкция не функционировала, хотя по-прежнему собирала энергию звезды. Многие модули растрескались, другие печально обвисли, соединенные лишь тонкими связями. Было очевидно, что причиной этого стало не постепенное старение и износ, а мощное катастрофическое событие, которое буквально разорвало сферу на части. Некоторые секции выглядели изъеденной сильной кислотой, словно подвергшиеся воздействию невероятных температур и энергетических волн. Другие же казались абсолютно целыми, будто застывшими в момент гибели цивилизации. Что же могло привести к такому масштабному разрушению? Осторожно маневрируя между облаками, корабль сканировал их, пытаясь изучить строение колец. Возможно, эти знания помогут понять, что же здесь произошло на самом деле. Анализ показал, что гигантские солнечные штормы, сопровождаемые сильными магнитными бурями, обрушились на сферу с неожиданной силой. Энергетические потоки, питавшие миллионы модулей, были повреждены, и конструкция начала медленно разрушаться под натиском стихии. Эллир высказал предположение, что, возможно, звезда была нестабильной, с частыми вспышками и выбросами плазмы, которые не были учтены при строительстве сферы. Или же какое-то катастрофическое событие, возможно, даже взрыв на поверхности самой звезды, спровоцировал эти губительные для сферы процессы. Волнение на поверхности звезд не редкость, но случались редко, что наводило на мысль об их искусственном происхождении. «Капитан, может, уберёмся отсюда куда подальше, пока мы сами не расплавились?» «Сайлор, куда подевался твой дух авантюризма и исследователя? Я надеялся, ты составишь мне компанию при изучении этих конструкций. Вы хотите, чтобы я отправился вместе с вами в это пекло? Нет уж, увольте!» «В таком случае, может быть, ты, Стим?» Стим откровенно колебался, пока его неожиданно не толкнуло в плечо Ляра. «Глазам своим не верю. Астронавигатор Такгерт мучительно раздумывает над предложением капитана. Я пойду с вами. Этому металлическому хламу много тысяч лет. Что здесь может пойти не так? Меднёмся туда и сразу обратно. Ничего сложного. Или струсил?» Но голос Евы избавил Стима от немедленного ответа на неудобный вопрос. «Капитан, проведя дополнительный анализ обломков, я обнаружила некоторые необычные аномалии, которые наводят на мысль, что сфера могла быть не только энергетической мегаструктурой, но и чем-то гораздо большим». Присмотритесь внимательно к секциям. О чём то Ева? Поясни подробней. Некоторые участки сферы, избежавшие разрушения, излучают странные энергетические сигналы, не характерные для простых солнечных коллекторов. Более того, в их конструкции заложены механизмы, явно предназначенные для чего-то большего, чем просто сбор энергии. Возможно, сфера Дайсона изначально задумывалась не только как источник энергии, но и как грандиозный космический корабль, способный перемещать целые звёздные системы. Наступила тишина, нарушаемая лишь сопением заснувшего Сайлора. Только представьте себе. Огромная сфера, покрытая миллионами модулей двигателей, способная генерировать немыслимые энергетические потоки. Такая конструкция могла бы не только обеспечивать цивилизацию экаров неограниченным источником энергии, но и перемещать их звёздную систему в космическом пространстве. Возможно, именно в этом и заключалась истинная цель строительства сферы Дайсона. Создание гигантского звездолёта. Но что-то пошло не так. И катастрофическое событие, возможно, связанное с самой звездой Нлоус, привело к разрушению этого невероятного космического корабля. Но это лишь гипотеза». «Продолжай. Есть еще какие-нибудь доказательства твоей гипотезы?» спросил Иллира, задумчиво вглядываясь в изображение обломков сферы на экране. «Да, капитан. Я обнаружила, что некоторые из модулей имеют следы не только энергетических, но и гравитационных манипуляций. Это говорит о том, что они могли использоваться для создания и управления гравитационными полями, необходимыми для перемещения звёздной системы. Кроме того, я нашла фрагменты данных в памяти одного из модулей, которые указывают на то, что сфера была в процессе тестирования своих двигательных систем, когда произошла масштабная авария, быстро распространившаяся на всё сооружение. Это объясняет, почему строительство сферы так и не было окончено. Возможно, инженеры Экаров поняли, что их звезда Нулос слишком нестабильна и не сможет обеспечить необходимую энергию для работы такого колоссального звездолёта. Поэтому обломки сферы выглядят так, будто их обожгло чем-то невероятно горячим. Это могли быть попытки запуска двигателей, которые привели к катастрофическим последствиям. Что ж, картина ясная. Осталось лишь прояснить некоторые детали. И ради всех святых разбудите Сайлора, а то от его дыхания стены трясутся. Пока я и Ева будем анализировать сигналы со сферы, Стим и ты, Ляра, продолжайте визуальный обзор фрагментов колец. Обо всем необычном сразу докладывайте. Что-то тут не сходится. «Я хочу понять, что именно». Ева и Стим приступили к изучению собранных данных. Они провели множество часов, изучая и анализируя информацию с внешних камер, пытаясь найти другие аномалии. Помимо разрушенных и расплавленных фрагментов, им всё чаще стали попадаться артефакты, которые трудно поддавались логическому объяснению. А именно металлические части колец, ставшие внезапно подобны плотному стеклу зелёного цвета. «Такое ощущение!» что нечто изменило атомную структуру колец, превратив металл в стекло». Ляра после целой минуты изучения изображений на экране согласно кивнула. «Этот зеленоватый стеклоподобный материал не является естественным для структуры колец. Кажется, мы столкнулись с результатом некоторого неизвестного процесса или явления, которое изменило первоначальную структуру металла. Нужно сообщить капитану». Элир, внимательно выслушав сбивчивый рассказ Ляры, тут же принял решение. «Мы должны взять образцы этого вещества. Подготовь мне шаттл, Ева». «Очень плохая идея, капитан. Снаружи полторы тысячи кельвинов. Ваша скорлупка расплавится, как восковая свеча над огнём. А вы вместе с ней. Я могу попробовать захватить один из фрагментов транспортным лучом, но нам всё равно придётся открыть грузовой шлюз. А это может привести к непредвиденным температурным последствиям». «Я могу быть вам чем-то полезно?» Стим даже подпрыгнул на месте, когда рядом с ним появилась серебристая сфера сирены. «Как ты здесь очутилась? Ты осталась на каланте. Тебя здесь не должно быть». Геф, Сайлор, Стим, Элир и Лиара окружили слегка вибрирующую сферу, которая в данный момент едва слышно урчала, словно сытая кошка, объевшаяся сметаной. присоединяясь к вопросу Стима», — строго сказал Элир. «Как ты здесь очутилась? Я и не покидала вас ни на секунду. Все это время, с момента, как вы покинули Каланту, я находилась с вами на борту», — скромно ответила сирена и стала медленно левитировать в сторону обзорного экрана. «Но незримо и неощутимо, инкогнито говоря вашим языком. как ты «Простите, как вы пережили вибропрыжок?» «Юноша, я и есть вибрации в чистом виде. Мой народ путешествует среди галактик подобным образом не один миллион лет». Сирена, медленно облетев всю кабину, снова приблизилась к Соларианцу и сжалась до размеров яблока. «Мне стало интересна цель вашей миссии, ваш жизненный быт, ваши взаимоотношения в команде. Более всего, Сирен привлекает эмоциональный фон людей и других двуногих. А может, вы Вакариан пристаивал тебя к нам?» – неожиданно спросила Ева. «Чтобы ты обо всём докладывала ему и сообщала любую информацию, что мы раздобудем». «Отчасти это правда», — не стала отказываться Сирена. «Но это лишь половина правды. Сэрус Вакариан нам не указ. Он может только просить, но не требовать. И потому я считаю необоснованными любые обвинения в шпионаже в пользу белотрианцев. Как вам было ранее сказано Вакарианам, Сирена свободно путешествует по космосу, как учителян, наставники и просто жаждущие новых знаний. Но никак не соглядатые шпионы. Мы выше этого». И Лер размышлял недолго и тут же решил воспользоваться удобным случаем. «Хорошо. Раз у нас нет ни единой возможности избавиться от вас, резонирующего в потоке белого света со вкусом огня, чем вы можете быть нам полезны в данной ситуации? Вы напрасно так драматизируете, уважаемый Рецанг Элир. Однажды и ваша раса станет подобной нашей, но прежде вам не помешает чуточку такта и уважения. Вам стоит только захотеть, и вы меня больше никогда не увидите. Я вновь стану для вас лишь частью окружающей вибрации частью фона Представителям нашей расы совсем не свойственно мазулить глаза таким, как вы. В удивительно точное определение из вашего лексикона. Так нам уйти? Нет, постойте!» Стим вышел вперед, примеряющий, подняв руки. В его голосе звучали нотки почтения и скрытого страха. «Капитан Элир не желал проявлять к вам неуважение, как и мы все здесь присутствующие. Если вам нравится находиться в нашей компании, мы будем только рады вашему присутствию. И в данный момент мы как раз решали, как нам заполучить образец тугоплавкого стекла сферы Дайсона» но снаружи экстремальная температура. Только не для меня. Ожидайте. Сфера бесшумно исчезла, и уже через мгновение оказалась снаружи корабля. Внешние камеры корабля внимательно наблюдали за сиреной, передавая изображение на обзорные экраны антикетеры. Весь экипаж корабля напряженно наблюдал за ее действиями. Подлетев к металлической поверхности, затронутой зеленоватой глянцевой эрозией, сирена лазерным лучом срезала мелкий стеклянный фрагмент, после чего стала его обволакивать, пока он не оказался внутри её сферического серебристого тела. Едва ощутимое дуновение ветра, и вот сирена уже внутри корабля. А к ногам капитана Элира грохнулся тяжёлый кусок материала, похожего на нефрит или зелёный кварц. «Ваш образец. Хочу заметить весьма необычный материал». «Что же в нём необычного?» Элир, всё ещё находясь под впечатлением от произошедшего, стал активно сканировать обломок сферы Дайсона, изучая атомную структуру материала. «Отойдите от него подальше». «Этот образец очень радиоактивный, нужна дезактивация. Атомная решётка этого некогда тугоплавкого металлического сплава подверглась внешнему воздействию и изменила свою структуру необычным образом». «Есть идея как это стало возможным?» — жадно спросил Сайлор. «Это ведь не воздействие оранжевого карлика, а больше похоже на какое-то сверхмощное оружие. Ваша догадка верна, это оружие, и подобным обладают лишь одна из известных мне рас». «Клаксианцы?» — поинтересовался илир Это ведь их рук дело, только правду. Да, это те, кого вы зовёте клексианцами. Нам они известны под другим именем. Вибрации сферы стали тревожными. Их присутствие в этой галактике иногда фиксируется, но крайне редко клексианцы покидают Млечный Путь, ибо им тут никто не рад и не ждёт с распростёртыми объятиями. Это сложно понять. Придётся довольствоваться таким объяснением. Предлагаю сменить тему разговора. Я не имею права распоряжаться чужими секретами. Извините. Значит, твое нам ничего про них не расскажете? быстро спросил Геф. «Нет, сожалею». «Хорошо. Нам имеет смысл совершать посадку на Эбенор. Там есть подсказки на интересующие нас вопросы касательно командора Алёшина и Клаксианцев? Согласитесь, раз судьба привела вас сюда, значит, так надо. Всё взаимосвязано. Опять одни загадки, чтобы им провалиться». Сайлор был раздражён до крайности. «Почему нельзя просто сказать «да» или «нет»? Ну, или на худой конец дать нам маленькую подсказку?» «Маленькая подсказка вам не поможет, а большая только навредит». «И что это опять означает?» «Можно говорить более понятно, на человеческом языке?» «Сайлор, оставь её в покое», — одёрнул товарищ Стим. «Тебе же ясно дали понять, что нужно учиться думать своей головой. Если бы тебе прямо здесь и сейчас сообщили истинный смысл жизни и существования Вселенной, тебе после этого стало бы интересно дальше жить?» «Стим, это удар ниже пояс, приятель. Ты должен меня поддерживать, а не этот пузырь» решение принято мы летим на эбенор правильно говорить эзотера мягко поправила сфера это её древнее имя люр аккуратно поднял с пола трофейный обломок и направился в лабораторию а вы двое спорщиков подготовьте вездеходы раз нам предлагают самостоятельно думать и добывать знания значит так тому и быть давайте снова станем исследователями играть в игру под названием отгадайка не имеет никакого смысла нас интересуют лишь факты разбившись на пары все молча принялись за работу Стима и Сайлер отправились в грузовой отсек, чтобы снять с консервации оба вездехода, проверить его вооружение и заменить старые аккумуляторы на новые. Ева и Ляра занялись изучением поверхности эзотеры с помощью орбитального наблюдения, тогда как Элир и Геф закрылись в лаборатории и принялись дезактивировать обломок, по ходу разрабатывая планы исследования планеты.